Он не мог в итоге не обратиться к спиритизму, последней надежде, единственному утешению всех тех, кто не в состоянии не смириться со смертью близких, не полностью принять христианство. Лично мне, поскольку близких у меня не осталось, было все проще и проще смириться с идеей смерти. Конечно, я предпочел бы быть счастливым, принадлежать к сообществу счастливых людей, кто об этом не мечтает. Но на данном этапе это вообще не обсуждалось. В начале декабря я купил фотопринтер и сотню коробок матовой бумаги формата 10 на 15 сантиметров. одной из стен моей студии наполовину занимало широкое, но с постоянно опущенными жалюзи, под которым был установлен высокий радиатор. От второй стены тоже осталось немного пространства. Там стояла кровать, тумбочка и две средние высоты этажерки с книгами. Третья была почти свободна, но в ней зиял проход в переднюю с ванной комнатой слева и крохотной кухней справа. И только четвертая стена напротив кровати была девственно чиста. Ограничившись для удобства третьей и четвертой, я получил выставочное пространство площадью 16 квадратных метров. Учитывая формат печати 10 на 15 сантиметров, я мог бы развесить тут больше тысячи снимков. В моем ноутбуке хранилось три с лишним тысячи фотографий, вместивших в себя всю мою жизнь целиком. Мне показалось вполне разумным выбрать из них каждую третью. Более чем разумным, у меня даже возникло впечатление, что жизнь удалась. Но все же, если присмотреться, жизнь моя протекала весьма странным образом. Дело в том, что в течение нескольких лет после расставания с Камиллой я считал, что рано или поздно мы воссоединимся, что это неизбежно, потому что мы любим друг друга. Надо просто подождать, чтобы, как говорится, раны зарубцевались. Мы же еще молоды, У нас вся жизнь впереди. А теперь, оглядываясь назад, я понимал, что жизнь кончилась, проскользнула мимо, не особенно давая о себе знать, а потом и вовсе вышла из игры. Деликатно и элегантно, и даже мягко. Она просто-напросто отвернулась от нас. Но правда, при более близком рассмотрении наша жизнь оказалась отнюдь не такой уж и длинной. Мне хотелось создать нечто вроде стены Фейсбука, но для сугубо личного пользования. Стену Фейсбука, которую никто, кроме меня, никогда не увидит, разве что сотрудник агентства недвижимости, да и то мельком, когда будет оценивать квартиру после моей смерти. Оправившись от изумления, он выкинет все в помойку и наверняка запишет, что надо отмыть стены от следов клея. Возможности современных фотоаппаратов облегчили мне задачу. На каждой фотографии были указаны дата и время съемки, так что рассертировать их оказалось проще простого. Если бы я включил функцию GPS, то смог бы установить сейчас и место действия. Впрочем, это ни к чему. Я и так запомнил места моей жизни. Я очень отчетливо их запомнил с бесполезной хирургической точностью. А вот память на даты меня подводит. Даты, собственно, и не важны. Все, что случалось, случилось навечно. Теперь-то я это знал. Только это была закрытая, недоступная вечность. На этих страницах я уже упомянул несколько фотографий. Две Камилой, одну скейт. Но были и другие, чуть более трех тысяч других – гораздо менее интересных. Я даже поразился, до какой степени заурядными они казались. Туристические снимки сделаны в Венеции или во Флоренции, похожие как две капли воды на снимки сотен тысяч других туристов. Какого черта я все это фотографировал? И что интересно побудило меня напечатать эти дурацкие картинки. Но все-таки я собрался приклеить их на стену, каждую на строго определенное место, совершенно не рассчитывая, что таким образом в них вдруг проявится какой-то смысл или красота. Но я не сдамся. Я пойду до конца, потому что я в состоянии это сделать. Средства мне позволяют это сделать. И физически я вполне могу справиться с этой задачей. Так я и сделал». Пришло время и мне заинтересоваться коммунальными платежами. В многоэтажках тринадцатого округа они буквально зашкаливали, чего я никак не ожидал, и это не могло не сказаться на моих жизненных планах. Еще несколько месяцев тому назад, всего несколько месяцев, а может целый год, а то и два, я разучился вписывать свою жизнь в хронологические рамки, Среди расплывчатого небытия уцелели лишь какие-то отдельные картинки, но внимательный читатель обязательно заполнит лакуны. Короче говоря, в тот момент, когда я решил исчезнуть, порвать навсегда с Министерством сельского хозяйства, равно как и с Юдзу, мне еще казалось, что я богат, что на родительское наследство я могу жить бесконечно. «Но теперь на моем счету осталось немногим более двухсот тысяч евро. Естественно, о том, чтобы поехать отдохнуть, и речи быть не могло. Да и как, собственно, отдыхать».